Глава 10. До Киева мы добирались четыре ночи, охотились только в предрассветные часы, устраивали себе могилы в настоящих местах захоронений, в подземельях-замках, в склепах под заброшенными и разрушенными церквами, приспособленными богохульниками для содержания скотины и хранения сена. И я мог бы рассказать немало историй об этом путешествии, они преступных крепостях у стен которых мы бродили по дню, а затерянных в горах поселениях, а логовах злодеев, в которых мы отыскивали. И, естественно, Мариус не упускал случая преподать мне очередной урок. Он учил меня находить простейшие, но надёжные укрытия, не забывал похвалить за скорость, с которой я продвигался по густому лесу. Он без опаски бродил по разбросанным на большом расстоянии друг от друга поселениям, Которые нам приходилось посещать из-за моей жажды И с одобрением отмечал, что я не шарахаюсь от темных и пыльных могил Похожих на гнезда, сохранившимися в них кучками костей Мы иногда скрывались не днем, ибо, по словам Мариуса Вряд ли кому-нибудь придет в голову еще раз навестить давно разграбленные захоронения Наши изысканные венецианские одежды запылились и были запачканы грязью Но мы запаслись для путешествия плотными плащами, отороченными мехом, и они всё скрывали. Даже в этом случае Мариус не преминул обратить своё внимание на то, что любое одеяние служит нам только для прикрытия тела. Смертные часто забывают об этом, не понимают, сколь хрупка и ненадёжна её защита и не умеют с лёгкостью относиться к тому, что на них надето. А ампиры же об этом забывать не должны, поскольку мы намного меньше зависим от одежды, чем люди. К последнему перед прибытием в Киеву тру, я уже отлично изучил, а точнее, вспомню. Северные горы и леса. Здесь царила лютая зима. Мне довелось воскресить в памяти одно из самых занимательных воспоминаний снег. Мне больше не больно брать его в руки. сказал я, набирая полный пригоршни восхитительно мягкого холодного снега и прижимая его к лицу. Я больше не холодею от одного только его вида. Какой же он, оказывается, красивый! Он словно одеялом укрывает даже самые бедные города и хижины. Мастер, смотри! Смотри, в нём отражается слабый свет звёзд. Мы стояли на краю земли, которую люди называли Золотой Ордой. Вот уже 200 лет прошло с того времени, когда эти южные русские степи завоевал Чингисхан, но они по сию пору оставались опасной территорией, где смерть поджидала любого, будь то крестьянин, рыцарь или целое войско. Когда-то эта прекрасная и плодородная степь входила в состав Киевской Руси, растиралась далеко на восток и почти до Европы. а также на юг от Киева, города, где я родился. Последний отрезок нашего пути совсем невелик, сказал мне господин. Мы преодолеем его завтра ночью, чтобы ты смог вернуться домой свежим и отдохнувшим. Когда мы стояли на каменистом утёсе и смотрели вдаль на заросли дикой травы, развивающейся на зимнем ветру, И я в первые сто ночей, как стал вампиром, почувствовал, что мне ужасно не хватает солнца, и я хотел увидеть эту землю при солнечном свете. Однако, признаться в этом моему господину, я не посмел. В конце концов, в стольких благах можно мечтать одновременно. И я проснулся сразу после заката. День мы провели под полом церкви в деревне, где уже никто не жил. Как сказал Мариус, жестокие монгольские орды, снова и снова разрушавшие мою родную страну, давным-давно сожгли дотла все окрестные поселения, и у церкви не осталось даже крыши. Некому было растащить камни с пола для продажи или для строительства. Мы спустились по заброшенной лестнице и легли рядом с монахами, похороненными здесь около тысячи лет назад. Открыв глаза, я увидел над собой отверстие. Чтобы мне было легче выбраться, мастер вытащил из пола мраморную плиту с надписью несомненно могильный камень, а высоко наверху темнел прямоугольник неба. И я заставил себя взлететь, то есть согнул ноги в коленях и изо всех сил устремился вверх. Без труда проскочив сквозь это отверстие, я приземлился на ноги. Мариус, неизменно встававший раньше меня, сидел неподалёку. Он не замедлил отреагировать одобрительным смехом, как я и ожидал. Ты приберегал свой фокус для этой минуты, спросил он. Ослеплённый снегом, я оглядывался по сторонам. Как же мне было страшно смотреть на обледенелые сосны, возвышавшиеся над руинами деревни. Нет, язык отказывался мне подчиняться. Я и я сам не знал, что умею это делать, и понятия не имею, на какую высоту смогу прыгнуть и сколько у меня сил. Но ты доволен? Да, а с чего бы мне быть недовольным? И я хочу, чтобы ты обрёл сил, чтобы никто не смог причинить тебе вред. А кому это нужно, мастер? Мы путешествуем по миру, но ведь никто не знает, откуда мы пришли и куда направляемся. Встречаются и другие вампиры Амадел. Они есть и здесь. И я могу услышать их, если захочу. Но у меня есть веские причины к ним не прислушиваться. Я понял, что он имеет в виду. Слушая их, ты открываешь свои мысли, и они могут узнать, что мы рядом. Да, умник. Так ты готов вернуться домой. Я закрыл глаза и перекрестился по старому обычаю: справа налево. И я вспомнила отца. Мы были в степи. Он высоко поднялся в стременах, держа рукой свой гигантский лук, согнуть, который было под силу только ему. Как мифический Одиссей, выпускал он стрелу за стрелой в налетевших на нас разбойников, прямо на скаку, не держась на конях таким мастерством, словно он сам был турком или татарином, стремительно выхватывая из висевшего за спиной колчана очередную стрелу. Он вкладывал её в лук и стрелял, несмотря на то, что конь галопом нёс и по высокой траве, и ветер развевал рыжую бороду, а небо было таким синим, таким синим, что я прервал свою молитву и чуть не потерял равновесие. Мастер поддержал меня. "Очень надеюсь, что ты покончишь с этим достаточно быстро", сказал он. "Поцелуй меня", попросил я. "Подари мне свою любовь". Обними меня, как делал это всегда. Мне так нужны твои руки. Направляй меня, но не разжимай своих объятий. Да, вот так. Позволь мне положить голову тебе на плечо. Да, ты мне нужен. Да, я хочу побыстрее со всем покончить и вернуться домой. А все полученные знания останутся со мной навеки. Он улыбнулся. Дом теперь в Венеции. Ты так быстро принял решение? Да. И я даже сейчас это понимаю. Земля, лежащая сейчас перед нами это моя родина. Но родной дом не всегда одно и то же. Так что мы идём. Подхватив меня на руки, он поднялся в воздух. Я закрыл глаза, тем самым лишив себя возможности ещё раз полюбоваться зрелищем неподвижно зависших в небе звёзд. Мне казалось, что я засну, прижимаясь к нему, не видя снов, не чувствуя страха. И вдруг он поставил меня на ноги, и я мгновенно узнал высокий тёмный холм, голый дубовый лес с обледенелыми чёрными стволами, с скелетообразными ветвями. Вдали, внизу, блестела полоска Днепра. У меня защемило сердце, и я смотрелся в польских мрачных башен великого города. который мы называли городом Владимира, то есть древнего Киева. О нескольких ярдах от меня высились груды камней, которые когда-то были городскими стенами. И я шёл первым, легко взбираясь на камень, блуждая среди развалин церквей, в давние времена славившихся своей красотой, пока хан Батый не сжёг город в 1240 году. И я вырос среди древних храмов и монастырей, А теперь все они лежали в руинах. Не многим памятникам старины удалось избежать страшной участи. К счастью, монголы пощадили Софийский собор, куда я часто спешил, чтобы послушать службу. В своё время его золотые купола гордо возвышались над всеми окрестными церквами, и по слухам он был больше и наряднее, чем его тёзка в далёком Константинополе, а потому считался даже более величественным. Мне же довелось видеть лишь его величавые останки, ни зраненную, ни изуродованную скорлупу. Сейчас мне не хотелось заходить в церковь. Мне хватило и внешнего осмотра, потому что теперь, проведя несколько счастливых лет в Венеции, я представлял себе былое величие этой церкви. После великолепных византийских мозаик и картин собора Сан-Марко, после древневизантийской церкви на Венецианском острове Торчелло, я понимал, какое-то когда-то было потрясающее зрелище вспоминая оживлённые толпы венецианцев её учёных, школяров, юристов, купцов и я мог наделить кипящей энергией этот унылый запущенный пейзаж на земле лежал глубокий плотный слой снега и в тот холодный ранний вечер немногие вышли на улицу Так что мы могли чувствовать себя свободно и с лёгкостью ходить по сугробам. В отличие от смертных, не заботясь о выборе удобной тропы. Мы подошли к длинной полосе разрушенной крепостной стены, к бесформенной заснеженной ограде, и оттуда я взглянул на нижний город, который мы называли Подол, на единственную оставшуюся часть Киева. Там в незрачной бревенчатой избе, стоявшей почти у самой реки, И я родился и вырос, и я посмотрел вниз на закопчённые соломенные крыши, покрытые очистительным снегом, на дымящиеся трубы, на узкие кривые полускрытые под сугробами улицы. Множество убогих домишек и строений побогаче издавна выстроились вдоль берега реки. Несмотря на частые пожары и жесточайшие набеги татар, подол продолжал существовать. Население города состояло из мелких торговцев, купцов и мастеровых. Их привлекала сюда близость реки, позволяющей в изобилии доставлять богатые экзотические товары с Востока и вместе с собственными товарами везти их дальше в Европу. Часто такие перевозки осуществлялись по заказу чужеземных купцов, которые платили за это немалые деньги. Мой отец, неукротимый охотник, торговал медвежьими шкурами, Он в одиночку добывал их в чащобах огромного леса, простиравшегося далеко на север. Он продавал и другие меха: бобровые шкурки, лисьи, куни, аячьи. И так велики были его силы и удача, что ни одному мужчине, ни одной женщине из нашей семьи никогда не приходилось ради пропитания заниматься каким-либо промыслом. И если мы голодали, а такое случалось, И нередко. Причина заключалась лишь в том, что зимой заканчивались все припасы, и на отцовские деньги нечего было купить. Стоя на крепостной стене Владимирской горы, я вдохнул запах подола, я различил зловоние гниющей рыбы, скота, грязной плоти и речного ила. Я завернулся в свой плащ, стряхнул смеха снег и оглянулся на четко плащ, Он, выделявшийся на фоне неба тёмные купола собора, "Давай прогуляемся ещё, пойдём мимо замковой воды", попросил я. "Видишь, что деревянное здание? В прекрасной Италии никто не назвал бы его дворцом или замком, а здесь это замок". Мариуски внул и сделал успокаивающий жест. Я вовсе не обязан был вдаваться в объяснения по поводу этого чуждого ему Но родного мне места. Выевода называли нашего правителя. В моё время им был князь Михаил из Летвы. Кто правил сейчас, я не знал. Удивительно, что память подсказала мне это странное слово выевода. В предсмертном видении я не сознавал, на каком именно языке разговариваю со своими близкими, но выевода представлялся мне вполне отчётливо. Круглая чёрная шапка, темная плотная бархатная туника и войлочные сапоги. И я пошел вперед. Мы приблизились к приземистому зданию, больше всего напоминавшему крепость, построенную из невероятно огромных бревен. Его стены, увенчанные многочисленными башнями с четырехъярусными крышами, вздымались вверх чуть под углом, а в центре, на фоне звездного неба, четко вырисовывался пыль, Весьма своеобразный пятигранный силуэт деревянного купола, перед широким входом и вдоль стен внешнего ограждения пламенили факелы. Все окна были плотно закрыты. Когда-то я считал, что это величайшее строение христианского мира. Несколько быстро сказанных слов и стремительных движений вполне хватило, чтобы одурачить стражу и проскользнуть на территорию замка. Через расположенные в дальней части замка кладовые мы попали внутрь и неслышно двинулись дальше, пока не отыскали место, откуда удобно было наблюдать за небольшой группой закутанных в меха благородных господ, собравшихся вокруг очага, горящего в центральном зале под голыми балками деревянного потолка. Пол был устлан огромными яркими турецкими коврами, Люди сидели на расставленных по коврам массивных стульях в русском стиле, украшенных хорошо знакомой мне геометрической резьбой. Они пили вино, которое разливали по золотым кубкам два мальчика в кожаной одежде. Длинные, просторные, перехваченные поясами одеяния господ были синими, красными, золотыми, не менее яркими, чем разнообразные узоры ковров. Грубо оттукаренные стены скрывались а з европейскими гобеленами, изображавшими старинные сцены охоты в обширных лесах Франции, Англии или Тосканы. На длинном столе, освещённом множеством свечей, стояли блюда с мясом и птицей. В комнате было так холодно, что господам пришлось надеть меховые шапки. Какими необыкновенными казались мне такие люди в детстве, когда отец приводил меня сюда, дабы представить князю Михаилу который испытывал к нему уважение и благодарность за чудеса доблести, проявленные при исполнении приказов и поручений. Отец часто приносил к княжескому столу великолепную дичь, добытую на степных просторах, или доставлял ценные пакеты и свертки союзникам князя Михаила в западные литовские крепости. Но это были европейцы, и я их никогда не уважал. Отец слишком хорошо научил меня, что они всего лишь ханские лакеи, которые платят за право управлять нами. Никто не восстанет против этих воров, говорил отец. Так пусть поют свои песни о чести и храбрости, они ничего не значат. Ты слушай мои песни. А петь отец умел прекрасно. При всей его выносливости в седле, ловкости в обращении с луком и стрелами, При всей его грубой звериной силе, проявляемой в сражениях и искусстве владения широким мечом, он обладал и другими талантами. Перебирая длинными пальцами струны старой гусли, он извлекал из них прекрасную музыку и пел сказания, повествующие о древних временах, когда Киев был великой столицей, когда его церкви соперничали с храмами Византии, а богатство потрясали весь мир. Через минуту я был готов уйти, бросив прощальный взгляд на старомодно одетых людей, съёжившихся над золотыми кубками с вином, на их ноги в меховых сапогах, стоящие на замысловатых турецких коврах, на их колеблющиеся тени на стенах, и я постарался навсегда запечатлеть в памяти эту картину. Никто даже не подозревал о нашем присутствии, и мы удалились так же незаметно, как и пришли. Теперь пора было перебраться на другой холм, к Печорску, под которым лежали обширные пещеры Киево-Печорской лавры. Я вздрагивал при одной мысли о ней. Казалось, пасть лавры поглотит меня, и я буду обречен вечно прорываться сквозь толстый слой сырой земли в надежде вновь увидеть свет звезд, но так и не сумею найти выход. Но я все же пошел туда, несмотря на слякоть и снег. И снова сумел пробраться внутрь благодаря нашей бархатной гибкости. На сей раз я шёл впереди Мариуса, бесшумно срывая замки с помощью своей несравнимой с людьми силы, приподнимая двери, когда открывал их, чтобы ничто не давило на скрипучие петли. И стремительно, как молния, пересекая комнаты, чтобы смертные глаза, если они вообще нас замечали, воспринимали нас лишь как холодные тени. Вот тут здесь оказалось тепло, застывшим, настоящее благо, но память подсказывала мне, что смертному мальчику не было здесь так уж жарко. В скриптории при дымном свете дешёвого масла несколько братьев согнулись над наклонно закреплёнными досками столов, трудясь над копиями текстов, как будто изобретение печатного станка их не коснулось. Так оно несомненное было на самом деле. Я разглядел тексты, над которыми они работали, и узнал Киевский печёрский патерик, содержащий удивительные сказания об основателях монастыря и его многочисленных живописных святых. В этой комнате, в трудах над этим самым текстом, я научился читать и писать. И я прокрался вдоль стены, пока моим глазам не открылась страница которую переписывал один из монахов, распрямляя левой рукой рассыпающийся оригинал. Эту часть Патрик я знал наизусть. Сказание об Исааке. Исаак проверил демоны, они пришли к нему в виде прекрасных ангелов и даже притворились самим Иисусом Христом. Когда Исаак попался в их ловушку, они танцевали от восторга и насмехались над ним. Но после долгих медитаций И пятимесяк смог противостоять этим демонам. Манав только что обмакнул чернила перо, а теперь писал произнесённые Исааком слова: "Голядя меня в заблуждение, являясь ко мне в обличии Иисуса Христа и ангелов, вы не заслуживали этого звания. Но теперь вы предстаёте в своём истинном свете". И я отвёл глаза. Дальше я читать не стал. Слившись со стеной, я мог бы простоять незамеченным целую вечность. Я медленно посмотрел на другие страницы, переписанные монахом. Он положил их сохнуть. Я нашел предыдущий отрывок, который так и не смог забыть. Описание Исаака, удалившегося от мира и недвижно пролежащего без пищи два года. Ибо ослаб Исаак и мыслью и телом, и не мог повернуться на другой бок. Стать или сесть, он оставался лежать на боку, И в нечистотах, скопившихся под ним, копошились черви. Вот до чего довели Исаака демоны своим коварством. Подобные искушения, подобные видения, Подобное смятение и подобную кару Готов был переносить и я весь остаток жизни, Когда попал сюда ребенком. Еще некоторое время я прислушивался к звукам пера, срапавшую бумагу, а потом незаметно удалился, как будто меня здесь никогда и не было. Я оглянулся на свою учёную братюю, одетые в дешёвую чёрную шерсть, пориванную застарелым потом и грязью, с выбритыми головами и длинными жидкими нечёсанными бородами. Все они выглядели измождёнными. Мне показалось даже, что я узнал одного из них, и что я любил его когда-то. Короче, это было давно, решил я, и думать об этом больше не стоит. Марью, устоявшему рядом со мной как тень, я признался, что не выдержал бы такой жизни. Но оба мы знали, что это неправда. По всей вероятности, я безропотно выдержал бы всё и умя, так и не узнав, что существует другой мир. Я прошёл в первый из длинных коридоров, где погребали монахов И закрыв глаза, пригнул к земляной стене, прислушиваясь к мечтам и молитвам тех, кто лежал замурованный, заживо во имя любви к Богу. Именно так я себе это представлял, в точности так и запомнил. И я услышал знакомые, не представляющие больше для меня загадки слова, произносимые шёпотом на церковнославянском языке. Я увидел предписанные образы Меня обжигал пылающий костёр подлинной веры, воспламенившийся от слабого огня жизни, проведённых в полном самоотречении. И я стоял, наклонив голову, прижавшись виском к земляной стене. Я мечтал найти того чистого душой мальчика, который скрывал эти кель, чтобы принести отшельникам немного пищи и воды, чтобы поддержать их жизненные силы. Но я не мог найти его. не мог и по отношению к нему я испытывал только безмерную безграничную жалость из-за того, что ему вообще пришлось здесь страдать, худому, жалкому, отчаявшемуся, невежественному, да, ужасно невежественному, знавшему в жизни только одну чувственную радость смотреть на отблески огня в красках иконы. И я задыхался И я повернул голову, и Ацепинев упал в объятия Мариуса. "Не плачь, а модель", нежно прошептал он. Он отвёл мои волосы с глаз и пальцем ласково смахнул с ресниц слёзы. "Попрощайся с ними навсегда, сын мой", сказал он, и я кивнул. Через мгновение мы стояли на улице, и я молча спускался по холму к берегу. Мариус шёл за мной. Запах реки усиливался, равно как и зловоние, исходившее от людей. Наконец я дошёл до строения, в котором узнал собственный дом. Вдруг мне показалось, что это настоящее безумие. Чего я добиваюсь? Взглянуть на всё это другими глазами, найти подтверждение тому, что у меня, смертного мальчика, никогда не было ни единого шанса? Господи! моему новому существованию в облике несчастного вампира, питающегося жирными сливками порочного венецианского мира, вообще нет и не может быть прощения. Это я прекрасно понимал. Неужели это всего лишь тщеславная попытка самооправдания? Нет, что-то иное влекло меня к длинному прямоугольному дому, толстые обмазанные глиной стены которого были разделены грубыми балками, С крыши свисали сосульки. Это довольно-таки большое, примитивное строение было моим домом. И я осторожно, крадучись, обошел его вокруг. Сугробы здесь подтаяли и потекли. Речная вода заливала улицу, совсем как в моем детстве. Вода просочилась в мои венецианские сапоги тонкой работы. Но теперь она не парализовала ноги, потому что я черпал силы у неведомых этим людям, богов и в создании чих имён невежественный крестьяне, одних из которых раньше был и я, не знали. И я прижался лбом к шершавой стене, как в монастыре, поринекнув в глине, словно её плотная поверхность могла защитить меня и передать мне всё, что я хотел узнать, через крошечную дыру вечно осыпающейся глиняной обмазки, и я увидел знакомые огоньки свечей, не более яркое пламя лав. Семья собралась возле большой теплой кирпичной печи. И я знал каждого из этих людей, хотя некоторые имена стерлись из памяти. И я знал, что это мои родные и какие между ними отношения. Но мне хотелось узнать и многое другое. Хотелось убедиться, что все у них хорошо. Мне нужно было выяснить, смогли ли они продолжить жить с былой энергией после того рокового дня». Когда меня похитили, а отца несомненно убили в дикой степи. Возможно, мне необходимо было знать, о чём они молились, когда вспоминали Андрея, мальчика, овладавшего даром писать подлинные шедевры, нерукотворные иконы. И я услышал, что внутри играют на гуслях. Я услышал песню. Голос принадлежал моему дяде, одному из братьев отца. такому молодому, что он мог бы быть и моим братом. Его звали Борис, и с раннего детства он отличался способностями к пению, легко запоминая старинные сказания о богатырях и героях. И сейчас он пел одно из них, красивое и трагическое. Гусли были старые и маленькие, отцовские. И Борис перебирал струны в такт речитативу, рассказывая историю жестокой, И руковой битвы за великий древний город Киев. И я вслушивался в знакомые распевы, на протяжении сотен лет передававшиеся в нашем народе из уст в уста, от певца к певцу. И я отломил кусочек глины и сквозь крошечное отверстие увидел в окне иконы, прямо напротив семьи, собравшейся вокруг мерцающего в открытой печи огня. Что за зрелище! Среди десятков свечных огарков и глиняных ламп, с горячим в них жиром, стояли прислонённые к стене около двадцати икон в золочёных окладах. Некоторые давно потемнели от времени, в то время как другие сияли свежестью красок, словно божьим соизволением созданные только вчера. Там же я увидела крашеные яйца, покрытые прекрасными узорами, которые прекрасно помню. хотя сейчас даже своим вампирским зрением не мог разглядеть их во всех подробностях слишком велико было расстояние много раз наблюдал я как женщины расписывают к пасхе эти священные яйца деревянными палочками накладывают подтаивший воск чтобы наметить ленты звёзды кресты или линии обозначавшие бараньи рога бабочку или аиста После того, как яйцо покрывали воском и его окунали в холодный краситель, поразительно густова цвета. Мне тогда казалось, что существует бесконечное разнообразие оттенков, а также бесконечные возможности выражения глубокого смысла в простых узорах и знаках. Эти хрупкие прекрасные яйца хранились для исцеления больных или же для защиты от бури. И я сам прятал их, например, в огороде, чтобы урожай был лучше. Одно из них я поместил над дверью дома, куда после замужества ушла жить моя сестра. Об этих расписных яйцах есть прекрасная легенда, в которой говорится, что пока люди будут соблюдать этот веками установленный обычай, крашеные яйца защитят мир от злого чудовища, которое всегда готово прийти. и проглотить всё живое на земле. Приятно было увидеть, что эти яйца по-прежнему лежат в красном углу среди икон, рядом с ликами святых. Откровенно говоря, я забыла о существовании этого древнего обычая и теперь испытывал не только стыд, но и страх. Мне казалось, что такая забывчивость предвещает беду. Однако, залюбовавшись святыми ликами, И я вскоре перестал думать о чём-либо другом. Я увидел, как сверкает светя огня лик Христа, прекрасного, нахмуренного Христа, каким я часто его рисовал. Мне довелось написать великое множество таких икон. Однако эта была удивительно похожа на потерянную мною в густой траве в день похищения. Нет, не может быть. Кто смог бы отыскать и вернуть в дом икону, которую я уронил, когда разбойники взяли меня в плен? Нет, это, конечно, другая икона. Ведь я уже говорил, что нарисовал их очень много, прежде чем родители набрались мужества отвезти меня к монахам. И ведь мои иконы были во многих домах. Отец даже с гордостью преподносил их в дар князю Михаилу. И именно князь сказал, что мой талант должны увидеть монахи. Каким строгим выглядел наш Господь по сравнению с нежным, задумчивым Христом Франжелика или благородным, печальным Господом Беллини. Но его согрела моя любовь. Лик Христа был написан в наших древних традициях, и Господь оставался любящим, несмотря на строгость линий, любящим, несмотря на мрачность красок, О любящем, в традиционном для моей родной земли понимании этого слова. Мой Христос был проникнут и согрет любовью, которую, как я верил, он дарил мне. Мне стало дурно, и я почувствовал, как руки мастера легли мне на плечи. Но вопреки моим опасениям, он не увлёк меня прочь, а лежобнял и прижался щекой к моим волосам. И я уже чуть было не ушёл. Всё. меня хватит. Но музыка вдруг смолкла. Какая-то женщина. Неужели это моя мать? Нет, она слишком молода. Это моя теперь уже взрослая сестра Аня. Так вот, эта женщина устало заговорила о том, что мой отец мог бы опять запеть, и если бы ему удалось спрятать от него всё смертное и привести его в чувство. Я для Борису усмехнулся. Иван безнадёжен, сказал Борис. Ивану уже не прожить трезвым ни дня, ни ночи, и ему недолго осталось. Иван отравлен спиртным, не только хорошим вином, которое он покупает у торговцев, продавая всё, что ему удаётся украсть из этого дома, но и крестьянским самогоном, который он отбирает силой, по сей день оставаясь грозой округи. У меня волосы встали дыбом, Ё, Анмой отец, не погиб. Иоанн остался в живых, чтобы умереть с позором. Иоанна не убили в дикой степи. Однако они прекратили разговор, не тут же перестали думать об отце. Дядя запел новую песню, весёлую плясовую. В этом доме танцевать было некому, все устали от тяжёлой работы. Женщины слепли продолжала тет отлежащую на коленях одежду но музыка их подбадривала и один из них мальчик младше чем я был когда умер да мой младший брат тихо прошептал молитву за моего отца чтобы отец сегодня не замёрз до смерти свалившись пьяным в сугроб что случалось не редко прошу тебя приведи его домой шептал мальчик Потом я услышал за своей спиной голос Мариуса. Он пытался разобраться в том, что мы узнали, и успокоить меня. "Да, это несомненно правда. Твой отец жив". Прежде чем он успел меня остановить, я обошёл дом и открыл дверь. Я сделал это сгоряча, не подумав, что следовало спросить разрешения у мастера, но я уже говорил, что был неуправляемым учеником. И я не мог иначе. В дом ворвался ветер. Сёжавшиеся фигуры вдрогнули и натянули на плечи густой мех. В пасти кирпичной печи ярко пылахал огонь. И я знал, что нужно обнажить голову, то есть снять капюшон, встать лицом к иконам и перекреститься, но не смог. Напротив, дабы не быть узнанным, и я, закрывая дверь ещё ниже опустил капюшонное лицо. И я склонился к двери, прикрываясь плащом почти до самых глаз. Возможно, они могли увидеть ещё пару прядей моих рыжеватых волос. "Почему Иван запил?" прошептал я, навернувшимся ко мне старым русским языке. Иван был в городе самым сильным. Где он сейчас? Моё вторжение породило в них настороженность и злобу. Пламя в печи затрещало и заплясало. пожирая свежий воздух. Никоны в красном углу тоже казалось сияли пламенем, но это было иное пламя, вечное. В мерцающем свете я ясно видел лицо Христа, и мне почудилось, что он пристально смотрит прямо на меня. Дядя поднял и сунул гусли в руки маленького, незнакомого мне мальчика. Я увидел, что в полутьме сидят в своих кроватях дети. Их обращённые ко мне лица слегка поблёскивали. Те же, кто оставался на свету, сгрудились теснее и пытались рассмотреть моё лицо. И я увидел свою мать, несдохшую, унылую, как будто с момента моего исчезновения минули века. Она превратилась в настоящую старуху и сейчас неподвижно застыла в углу, прицепившись в коврик, прикрывавшей её колени, беззубе Дряхла, с распухшими от работы суставами, и я всматривался в неё, пытаясь разгадать причину столь разительной перемены. Быть может, непосильный труд слишком быстро сводил её в могилу? На меня обрушилась лавина мыслей и слов. Кто ты, ночной гость? Ангел? Дьявол? Ужасть мы. И я увидел, как постепенно они поднимают руки. восняя себя крестным знамением но в потоке их мыслей я прочёл ясный ответ на свой вопрос кто не знает что с того страшного дня в степи когда он не смог остановить татарских разбойников похитивших его любимого сына андрея иоанна охотник превратился в ивана кающегося ивана пьяницу ивана безумного и я закрыл глаза То, что с ними случилось, хуже смерти. А я даже ни разу не поинтересовался, ни разу не посмел помыслить о том, что он жив. Неужели меня недостаточно волновала его судьба, чтобы надеяться, что он не погиб, и чтобы задуматься о том, что ждёт его в этом случае? По всей Венеции разбросаны лавки, где я мог бы набросать ему письмо. которое знаменитые венецианские купцы затем довезли бы до какого-нибудь порта, а уже оттуда, по прославленным ханским почтовым дорогам, его доставили бы по назначению. Маленький эгоист Андрей все это знал, так кто мешал ему написать, например, следующее? «Родные мои, я жив, я счастлив, хотя никогда я не смогу вернуться домой, примите эти деньги». и я посылаю их для моих братьев, сестер и матери. Но с другой стороны, откуда мне было знать, прошлое для меня превратилось в мучительный хаос, стоя ложить в памяти самой обычной картине, как она перерастала в пытку. Передо мной стоял мой дядя, такой же здоровый, как мой отец, он был хорошо одет в подпоясанную кожаную рубаху и валенки, Он спокойно, но строго посмотрел на меня. "Кто вы и почему так врываетесь в наш дом?" спросил он. "Что за князь стоит перед нами? Вы принесли нам какие-то вести? Так говорите, и мы простим вас за то, что вы сломали замок на нашей двери". И я затаил дыхание. Мне не было нужды спрашивать их ещё о чём-либо. Я узнал, где можно найти Ивана пьяницу в кабаке. компании рыбаков и торговцев мехами. В других закрытых помещениях он не переносил, за исключением ещё разве что дома. Левой рукой я нащупал кошелёк, который, как и положено, всегда висел у меня на поясе, и я сорвал его и протянул этому человеку. Он едва бросил на него взгляд, и тут же соскорблённым видом выпрямился и отступил. И мне вдруг показалось, что он словно слился с окружающей обстановкой. И я увидел весь дом изнутри: резную мебель, составлявшую гордость мастерившей её семьи, резные деревянные кресты и подсвечники, символические росписи, украшавшие деревянные рамы на окнах, полки с расставленными на них красивыми домашними горшками, котёлками и мисками. И я как будто по-новому увидел всю семью, исполненную чувства собственного достоинства. женщин занятых вышивкой или штопавших одежду, мужчин ремонтирующих какие-то обиходные вещи. И я вспомнил стабильность и теплоту их повседневной жизни. Но как же она уныла, как скучна и грустна в сравнении с жизнью того мира, который знал я. Я сделал шаг вперёд, опять протянул ему кошелёк и произнёс сдавленным голосом, всё ещё прикрывая лицо: "Умоляю вас, «Окажите мне любезность, чтобы я смог спасти свою душу. Это от вашего племянника Андрея. Он сейчас далеко-далеко, в той стране, куда его увезли работорговцы, и он уже никогда не вернется домой. Но он живет хорошо и считает своим долгом разделить с семьей то, что у него есть. Он велел не рассказать ему, кто из семьи жив, а кто умер. И если я не отдам вам эти деньги, и если вы их не возьмете... и я буду проклят и попаду в ад. Словесного ответа не последовало, но их мысли сказали мне все, что нужно. Я все выяснил. Да, Иван жив, а теперь я странный гость. Говорю, что Андрей тоже не умер. Иван оплакивал сына, который не только выжил, но и процветал. Жизнь в любом случае трагедия. Достоверно известно только одно — Всех когда-нибудь неизбежно ожидает смерть. Умоляю вас, повторил я. Дядя принял протянутый кошелёк, однако чувствовал, что его по-прежнему не покидают сомнения. Кошелёк был полон золотых дукатов, которые принимали повсюду. Я уронил плащ, стянул с левой руки перчатку, а следом за ней кольцо, унизавшее каждый палец, опал. Оникс, аметист, топаз, бирюза. Мимо мужчин и мальчиков я прошёл в дальний угол и почтительно положил драгоценности на колени старушке, моей матери. Она подняла взгляд. Я понял, что через секунду она меня узнает, и поспешил вновь прикрыть лицо полы плаща. Однако левой рукой я вынул из-за пояса кинжал. Это был всего лишь короткий низорекорд, кинжальчик которым воин на поле боя добивает противника, и если тот слишком сильно ранен, чтобы выжить, но ещё не умер. Декоративная вещица, скорее украшение, чем оружие. Его позолочённые ножны были густо усыпаны безупречными жемчужнами. Это вам, сказал я матери Андрея, которая всегда любила свои бусы из речного жемчуга. Возьмите, прошу. ради спасения его души. И я положил кинжал у ног матери. Потом я поклонился, низко-низко, почти коснувшись лбом пола, и вышел, не оборачиваясь, закрыв за собой дверь, чуть задержавшись снаружи. И я слышал, как они вскочили со своих мест и столпились вокруг моей матери, чтобы получше рассмотреть кольца и кинжал. Кто-то направился к двери, чтобы починить засов. Охватившие душу эмоции лишили меня сил Но ничто не мешало бы мне сделать то, что я решил сделать Я не поворачивался к Мариусу Потому что просить его поддержки или согласия в этом деле было бы малодушием Я спустился по слякотной заснеженной улице через грязное месиво К прибрежному кабаку, где, как я думал, мог находиться мой отец Ребенком я чрезвычайно редко переступал порог подобных заведений, и то лишь в тех случаях, когда нужно было позвать отца домой. У меня практически не сохранилось о них воспоминаний, и я только помнил, что там пили и ругались чужеземцы. Кабак располагался в длинном здании, построенном из таких же необработанных бревен, что и мой дом, обмазанных глиной в качестве скрепляющего материала. Швы и трещины неизбежно пропускали ужасный холод. Крыша была очень высокой, с шестью ярусами, чтобы выдерживать вес снега. С карниза, как и на моем доме, свисали сосульки. Меня восхищало, что люди могут так жить, что даже холод не вынуждает их построить более долговечные и более надежные укрытия. Но в этих краях, в стране бедных, больных, загруженных работ и голодных, Как мне думалось, так было всегда. Суровые зимы лишали их слишком многого, а короткая весна и лето приносили слишком мало, и в результате самоотречение превратилось в высшую добродетель. Но, возможно, я заблуждался, как заблуждаюсь и сейчас. Важно то, что повсюду здесь царила атмосфера полной безнадёжности, и хотя окружающую этих людей обстановку Нельзя было назвать отвратительный или уродливый, ибо нет уродства в деревне, в грязи, в снеге и в печали. Красоты в ней тоже не было, за исключением икон, и выделявшегося на фоне усеянного звёздами неба далёкого силуэта элегантных куполов Софийского собора, стоявшего на вершине горы. А этого мало. Ой, дявка бабак, я прикину, что в нём сидят человек 20. Они пили и весело разговаривали. Их настроение удивило меня, поскольку убогий вид этого дома, который давал им только крышу над головой, защиту от ночной темноты, да возможность расположиться у большого очага, на мой взгляд, едва ли мог доставить кому-то радость. Здесь их не могли преободрить и светлые лики святых на иконах, но кто-то пел, кто-то перебирал струны гуслей, Кто-то играл на маленькой дудке. Некоторые из многочисленных столов были покрыты скатертями, некоторые оставались голыми и пустыми. Часть посетителей таких кабаков, насколько я помнил, были иностранцами. Однако я не ожидал, что их окажется так много. И я мгновенно узнал троих итальянцев, судя по всему, генуэзцев. Похоже, речная торговля шла довольно-таки активно. И возможно, в Киеве сейчас жилось уже не так бедно, как прежде. Позади прилавка виднелось немало бочонков с пивом и вино. И хозяин продавал свои запасы, отмеряя их кружками. И я обратил внимание на изобилие бутылок с итальянским вином, несомненно дорогим, и на стоявшие рядом ящики с белым испанским вином, чтобы не породить излишнего любопытства. Я прошёл вперёд и забрался в дальний левый угол, поглубже в тень. Надеюсь, что итальянский путешественник в богатых мехах не вызовет у них интереса, потому что красивые меха были единственным настоящим достоянием их самих. Эти люди были слишком пьяны. Правда, хозяин попытался проявить внимание к новому посетителю, но вскоре снова захрапел, подперев голову ладонью. Музыка не смолкала. Кто-то затянул новое сказание, однако далеко не такое весёлое, как дядя Пел у нас дома. Наверное, музыкант очень устал. И я увидел отца. Он растянулся во весь рост, лёжа на спине на широкой голой засаленной скамье, одетый в свою короткую кожаную куртку и аккуратно укутанный в свою самую большую шубу. Должно быть, собутыльники укрыли его, когда он отвалился от стало. Медвежья шуба служила здесь признаком относительного богатства. Отец храпел в пьяном сне, от него исходил пар алкоголя. Он не шелохнулся, даже когда я опустился рядом со скамьёй на колени и заглянул ему в лицо. Его щёки похудели, но сохранили розовый оттенок. Однако под скулами появились впадины, а в волосах мелькала седина, наиболее заметная в усах и длинной бороде. Мне показалось, что волосы на висках поредели, а тонкие гладкие брови приподнялись. Но, возможно, это была просто иллюзия. Вокруг глаз залегли тёмные круги, веки отекли. Его рук цепленных под шубой я не видел, но было ясно, что он до сих пор полон сил. До сих пор сохранил крепкое телосложение, и пристрастие к экспертному не успело погубить его окончательно. Внезапно я с беспокойством ощутил его живую энергию. От него пахло кровью, пахло жизнью, как будто мне на пути встретилась потенциальная жертва. И я выбросил эти мысли из головы и смотрел на него с любовью, думая лишь об одном, как я рад, что он жив. Он вернулся из степей, он спасся от разбойников, которые в тот момент казались мне вестниками неизбежной смерти. Я подтянул поближе табурет, чтобы спокойно посидеть рядом с отцом и, как следует, рассмотреть его лицо. Левую перчатку я так и не надел, и я положил холодную руку ему на лоб, легко, не желая позволять себе вольности, и он медленно открыл глаза. Они помутнели от слёз, но тем не менее оставались удивительно яркими, невзирая на лопнувшие сосуды. Некоторое время он спокойно смотрел на меня, не говоря ни слова, как будто не видел причин даже пальцем шевельнуть, как будто я казался ему видением из сна. И я почувствовал, что капюшон упал мне на плечи, но не стал его поднимать. Я не видел того, что увидел он, но знал, что ему открылось. Лицо его сына чистое, гладкое, Совсем как в те дни, когда он в последний раз видел его живым, и длинные волны заснеженных каштановых волос. За моей спиной на фоне ярко пламенеющего огня виднелись грузные силуэты посетителей. Они пели, о чем-то громко разговаривали. Вино текло рекой. Но для меня в этот момент словно весь мир перестал существовать, и ничто не встало между мной и этим мужчиной, который так отчаянно старался сразить разбойников, посылаем им вслед одну стрелу за другой, хотя на него самого сыпался град вражеских стрел. Тебя не ранили, прошептал я. Я люблю тебя и только сейчас понимаю, каким ты был сильным. Разобрал ли он мои слова? Он прищурился, глядя на меня, и я увидел, как он провёл языком по ярким, как коралы губа. просвечивавшим сквозь густые усы и бороду. Ранили низким, тихим, но не слабым голосом произнёс он: "В меня попали, два раза попали, в плечо и в руку, но они меня не убили, и Андрея не отпустили. Я упал с коня, потом поднялся. Ноги мне не задело. И я погнался за ними, я всё бежал, бежал, бежал и стрелял. ганая стрела торчала у меня с правого плеча вот здесь из-под шубы появилась его рука и он положил её на то место куда был ранен но я всё равно стрелял я её даже не чувствовал я видел что они уходят они забрали его с собой и я даже не знаю был ли он жив не знаю зачем он был его возить если бы они его убили стрелы летели во все стороны Настоящий дождь стрел Их было человек пятьдесят Все остальные погибли И я велел остальным стрелять Не останавливаться ни на миг Не трусить И стрелять, стрелять, стрелять Скакать прямо на них Только пониже пригнуться Пригнуться к самым шеям Коней и скакать Может так они и сделали Не знаю Он чуть опустил веки и огляделся Он захотел встать а потом посмотрел на меня. «Дай мне выпить, купи что-нибудь приличное». «У того мужика есть испанский херес, купи мне бутылку хереса». «Черт возьми, в былые дни я сидел в засаде и ждал купцов там, на реке. Мне никогда не приходилось ничего у них покупать. Купи мне бутылку белого вина, я вижу, ты богач». «Ты не узнаешь меня?» — спросил я. Он посмотрел на меня в явном недоумении. Этот вопрос даже не приходил ему в голову. Ты из замка? Ты говоришь с литовским акцентом. Мне плевать, кто ты такой. Купи мне вина с литовским акцентом, тихо спросил я. Какой кошмар. Наверное, это венецианский акцент. Но мне действительно очень стыдно. Венецианский? Тогда тебе нечего стыдиться. Видит Бог, они пытались спасти Константинополь, пытались. Всё катится к чёрту. Мир сгорит в огне. Купи мне вина, пока он не сгорел. Ладно. И я встал. У меня остались деньги. Я всё ещё размышлял об этом, когда рядом возникла безмолвная фигура мастер. Он протянул мне бутылку испанского белого вина, откупоренную, подготовленную для моего отца. Я вздохнул. Его запах для меня теперь ничего не значил, но я знал, что вино отличного качества, к тому же отец этого хотел. Тем временем он сел на скамье и уставился на бутылку в моих руках. Он потянулся за ней, забрал и принялся пить, так же жадно, как я пил кровь. Посмотри на меня внимательно, сказал я. Дурак, здесь слишком темно. Ответил он, что я могу увидеть? М-м-м, а вино и впрямь хорошее, спасибо. И вдруг он замер, так и не донеся бутылку до рта в очередной раз. Он застыл в необычной позе, как будто находился в лесу и только что почувствовал приближение медведя или какого-то другого смертельно опасного зверя. Он окаменел, не выпуская бутылку из рук, и на лице его спит Зажгли только обращённые ко мне глаза. "Андрей", прошептал он. "И я жив, отец", мягко отозвался я. "Меня не убили, меня похитили, чтобы продать, и продали очень выгодно. Потом посадили на корабль и увезли на юг, затем на север в Венецию. Там я сейчас и живу". И его глаза оставались спокойными, им овладело удивительное безмятежность. Он был слишком пьян, чтобы протестовать или восхищаться неожиданным явлением. Напротив, истина проникла в самые глубины его души и захлестнула его единой волной, так что он сумел понять каждый её нюанс: что я не страдал, что я богат, что я живу хорошо. И я был растерян, раздавлен. Продолжал я тем же ласковым шёпотом, который мог услышать только он. И, несомненно, пропал бы, но меня нашел другой человек, добрый человек. Он вернул меня к жизни, и с тех пор я никогда не страдал. Отец, я проделал долгий путь, чтобы сказать тебе об этом, и я не знал, что ты жив. Мне не снилось, что ты жив, и я решил, что ты погиб в тот день, когда рухнул весь мой мир. А теперь я пришел сюда, чтобы сказать тебе, ты никогда... «Никогда не должен из-за меня горевать!» «А Андрей!» — только и прошептал он. Выражение его лица практически не изменилось, в нем появилось только спокойное удивление. Он неподвижно сидел, держа руками поставленную на колени бутылку, распрямив мощные плечи. Длинные, как никогда, рыжие-седые волосы почти сливались с мехом шубы. Он был красивым мужчиной, красивом. Чтобы понять это, мне потребовались глаза монстра. Мне потребовалось зрение демона, чтобы увидеть и в полной мере оценить силу и мощь не только его гигантского тела, но и личности в целом. Только налёт этой кровью белки глаз выдавали душевную слабость. Теперь забудь меня, отец, сказал я. Забудь, как будто монахи отослали меня в дальние страны. Но помни, что только из-за тебя я никогда не буду погребён в земленных монастырских могилах. Нет, может быть, со мной случится что-то другое, но от этого я не пострадаю, благодаря тебе, потому что ты не смирился и пришёл в тот день с требованием, чтобы я поехал с тобой и доказал, что я достоин называться твоим сыном. И я повернулся, чтобы уйти. Он метнулся вперёд, сжимая левой рукой горлышко бутылки, а могучей правой рукой хватая меня за запястье. С большой силой он потянул меня вниз, к себе, и прижался губами к моей склонённой голове. Господи, только бы он не понял, не дай ему почувствовать, как я изменился. Я в отчаянии закрыл глаза. Но я был молодым, далеко не таким жёстким и холодным, как мой господин. Нет, и на половину не таким же, даже на четверть. Он почувствовал только, что у меня мягкие волосы. Не может быть мягкое, но холодное, как лёд благоухающей зимой кожа. Андрей, мой ангел, мой талантливый золотой сынок. И я повернулся и крепко обнял его левой рукой. Я расцеловал всю его голову так, как ни за что не сумел бы сделать это, когда был ребёнком. И я прижал его к сердцу. Отец, не пей больше, едва слышно попросил я. Возьми себя в руки и стань опять охотником. Стань самим собой, отец. Андрей, мне в жизни никто не поверит. А кто посмеет это сказать? И если ты будешь таким, как раньше, спросил я. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я крепко сжал губы, чтобы он ни в коем случае не заметил подаренные мне вампирской кровью острые зубы, крошечные зловещие вампирские клыки, которые непременно увидит такой проницательный человек, как он. Прирождённый охотник, но он не искал во мне недостатков. Он искал только любви, а любовь мы смогли дать друг другу. Мне пора идти. У меня нет выбора, сказал я. И я тайно улучшил момент, чтобы прийти к тебе. Отец, расскажи маме, что это я приходил в дом, что это я отдал ей кольца и оставил твоему брату деньги. И я отстранился, и я сел рядом с ним на скамью, и я стянул правую перчатку и посмотрел на свои кольца. Их было семь или восемь, все из золота или серебра, богато украшенные камнями. Не обращая внимания на громкие протестующие стоны отца, я стащил их с пальцев одно за други и положил в его ладонь. Какая же она была мягкая и горячая, розовая и живая. Забери их, у меня таких море. Я напишу тебе, пришлю ещё, чтобы тебе никогда не приходилось ничего делать, кроме того, что ты любишь скакать. Ах, хочется рассказывать о огня повествования о старых временах купи себе хорошую гусль купи книги для малышей купи всё что хочешь мне ничего не нужно только ты сынок да а мне нужен ты отец ну нам ничего не осталось кроме этой малости обеими ладонями я взял его лицо наверное неблагоразумно было демонстрировать таким образом свою силу Но я заставил его остаться на месте, поцеловал, а потом, тепло обняв на прощание, поднялся. И я так быстро вылетел из комнаты, что он наверняка ничего не заметил, разве только услышал стук с захлопнувшейся двери. Пошел снег. Неподалеку я увидел ожидавшего меня мастера и пошел ему навстречу. Мы вместе начали подниматься на гору, Я не хотел, чтобы отец слышал следом за мной на улицу, и я хотел исчезнуть, и чем быстрее тем лучше. Я уже собрался попросить мастера, чтобы мы воспользовались вампирской скоростью передвижения и покинули Киев. Когда увидел бегом приближавшуюся к нам фигурку маленькой женщины, чьи тяжёлые длинные меха волочились по мокрому снегу. В руках она держала какой-то яркий предмет. Я застыл на месте. Мастер ждал меня. Это моя мать пришла меня повидать. Она пробиралась к бакову, неся в руках обращённую лицом ко мне икону с изображением нахмуренного Христа, ту самую, на которую я так долго смотрел сквозь трещину в стене. И я затаил дыхание. Она подняла икону и передала её мне. "Андрей", прошептала она. "Мама" «Прошу тебя, оставь ее для малышей!» Я обнял ее и поцеловал. Она состарилась, ужасно состарилась, но это произошло в первую очередь из-за рождения детей. Они вытянули из нее все силы, пусть даже многие из них умерли в младенчестве, и им с отцом пришлось хоронить их в крошечных могилках. И я подумал, скольких детей она потеряла за годы моего детства, а сколько их было до моего рождения своих младенцев появившихся на свет слишком маленькими и слабыми чтобы выжить она называла своими ангелочками оставь её себе повторил я сохрани эту икону в семье хорошо андрей ответила она глядя на меня поблёкшими полными муки глазами и я видел что она умирает И я внезапно понял, что её съедает не просто возраст, не тяга к где-то рождению, её гложет изнутри, невскоре действительно сведёт в могилу болезнь. Меня охватил безграничный ужас, страх за весь смертный мир, как всё просто, всего лишь утомительная, уродная, неизбежная болезнь. Прощай, милый ангел, сказал я. И ты прощай, мой милый ангел. Ответила Анна: "Моё сердце и душа радуются в виде каким ты стал прекрасным и гордым князем, но покажи мне, правильно ли ты крестишься?" С каким отчаянием она это сказала! Она выразила то, что камнем лежало у неё на душе: не преобрёл ли я свои бесспорные богатства, перейдя в западную веру? Вот что её волновало. "Мама, это не сложное испытание". И я перекрестился по нашему восточному обычаю, справа налево, и улыбнулся. Она кивнула, потом из своего тяжёлого шерстяного платья осторожно извлекла и протянула мне какую-то вещь, выпустив её только тогда, когда я подставил сложенные ладони. Это было крашенное пасхальное яйцо, тёмное, рубиново-красное. Прекрасное, изящно расписанное яйцо. Его по всей длине оплетали желтые ленты, а в месте их пересечения была нарисована не то роза, не то восьмиконечная звезда. И я посмотрел на него и кивнул. А потом достал платок из тонкого фламандского льна и мягкой тканью тщательно обернул яйцо. Лишь после этого я спрятал почти невесомый дар в складках своей туники. под курткой и плащом, и я наклонился еще раз, поцеловал ее в мягкую сухую щеку. «Мама, ты для меня воистину всех печаль и радость!» «Милый мой Андрей», — ответила она, — «ступай с Богом, если так нужно». Она вновь бросила взгляд на икону. Она хотела, чтобы я как следует ее рассмотрел. Я развернула доску так, чтобы я мог взглянуть прямо в светящийся золотой лик Господа. Такой же блеядный и прекрасный, как и в тот день, когда я написал для неё эту икон. Только я писал её не для матери. Нет, это была та самая икона, которую я в тот день повёз в степи. Поистине чудо, что отец привёз её обратно домой. Но с другой стороны, что в этом удивительного? Почему бы такому человеку, как он, это не сделать? На икону падал снег. Он ложился на суровый лик Спасителя, как по волшебству, засиявший когда-то под моей быстрой кистью, на лик Господа нашего, чей строгий взгляд и рот и слегка нахмуренные брови символизировали любовь. Христос, мой Господь, умел выглядеть ещё строже, взирая с мозаик Сан-Марко. Христос, мой Господь, казался не менее строгим на моих старинных картинах. Но Христос, мой Господь, каков бы ни был его образ, в каком бы его ни рисовали стиль, был полон безграничной любви. Снег повалил хлопьями, но они таяли, едва коснувшись святого лика, и я испугался за него, за хрупкую деревянную доску. Но сверкающий лаком образ, предназначенный сиять во все времена, но она тоже об этом подумала и быстро укрыла икону под шубой, защищая её от сырости и тающего снега. Больше я эту икону не видел. Но найдётся ли теперь кто-нибудь, кто спросит, что значит для меня икона? Найдётся ли тот, кто спросит, почему, когда я увидел лик Христа на платье Вероники, Когда Дора высоко подняла плат, принесённый из Иерусалима в час страстей Христовых с самим листатом, лид прошедший через ад, прежде чем попасть в наш мир. Почему в тот миг я упал на колени и вскричал: "Это Господь!"